Глава пятая. Артем. Первый раз я увидел Таисию, когда мы пришли с мамой заказывать интерьер для ее квартиры. Жила же со мной последние двадцать лет после ухода отца, и все же хорошо было. А тут вот просто ультиматум поставила. «Артем, я хочу жить отдельно». «Мам, у тебя появился, что ли, кто-то?» Так и не призналась. Я очень надеялся, что кто-то у нее появился. Ладно, тогда после их развода она не могла ни с кем. Да и не хотела, насколько я ее знаю. Но сейчас-то уж могла бы себе найти достойного кандидата. Вот хоть самому ищи ей пару, честное слово. Квартиру мы ей нашли быстро. Главным критерием была близость к моей. Нам повезло, в соседнем доме продавали. Убитую, конечно, но это как раз было даже хорошо. Цену, конечно, я скинул. И вот тут моя мама меня опять удивила. Оказывается, что она и дизайнера уже нашла. Мне тут посоветовали хорошего дизайнера по интерьерам. Я видела ее работы. Мне кажется, что я найду с ней общий язык. Хорошо, договаривайся о встрече. Каково же было мое удивление, что пришлось ждать неделю? «Это у нас так много желающих переделать свое жилище? Или эта дизайнер настолько хороша?» Оказалось, второе. Причем хороша и внешне, и как специалист. Неожиданно для себя я на первой встрече сидел и как дурак просто пялился на нее. Благо там мое участие пока и не требовалось. А девушка была хороша. Волосы убраны в аккуратный бублик. На виске, правда, была одна завитушка. Интересно, они у нее вьются, что ли? Стройная, но при этом и грудь, и попка были аппетитными. Блузка расстегнута ровно настолько, насколько это допустимо офисным этикетом. Ничего вульгарного. А ведь она могла бы и еще одну пуговку расстегнуть. Это было бы тоже допустимо. Хотя, я думаю, она этот прием использует, когда цену будем обсуждать. Вот я просто уверен в этом. Поймав пару раз на себе мой взгляд, Не стушевалась, но и не переключила свое внимание на меня. Так и продолжала общаться исключительно с мамой. Странно. Обычно все особи женского пола, после того, как поймут, что я их разглядываю, начинают в ответ стрелять глазками. Кстати, не только особи женского пола, но и мужского. Я проверял. Наспор с Борькой. Мы, конечно, тогда уже бухие были. Да чего уж там. Изрядно так на навеселее. Бурка очередной раз расстался с очередной же своей девушкой, убедившись, что, цитирую, «им всем от меня нужны только деньги». Вот сколько знаю его, а знаю я его с первого курса института, он всегда наступает на одни и те же грабли. Точнее уж, он по ним просто ходит. Вот тогда-то я, будучи очень на веселе, предложил ему поменять приоритеты в выборе своей второй половинки. Вот прям радикально поменять. — А что ты понимаешь под словом «радикально»? — тут же заинтересовался Борька. — Они ж что рыжие, что брюнетки, что блондинки — все одинаковые. Да и между ног у них, у всех, разрез вдоль, а не поперек. Вот — Вот-вот, правильно мыслишь. Я сейчас про то, что между ног как раз и говорю. Там ведь может и не только разрез быть, а болтаться кое-что. Борька попытался сфокусировать свой взгляд на мне, осознавая услышанное. — Поняв? Заржал, как конь, и выдал. А самому-то слабо голубка склеить. Да легко. Нет, ну вот о чем я думал. На одном из приватных диванов как раз сидел подходящий экземпляр. Рядом с ним сидела парочка из их же стаи, и они не отлипали друг от друга весь вечер. А этот был один. Он уже весь вечер бросал призывные взгляды в нашу сторону. Просто Борька сидел к нему спиной и не видел. Ну что, забились? Загорелся пьяный Борька. Забились, подтвердил не менее пьяный я. На что? На тачку, сразу среагировал Борька. Выиграешь? Я тебе свою новую отдаю. Проиграешь? Ты мне свою. Только чур не просто склеить голубка, а поцеловать вот прям по-настоящему в засос. Ту самую, которую еще ждать с завода несколько месяцев, уточнил я. Борька кивнул. Да легко. Борька заказал себе крутую тачку ручной сборки. В нашей тусовке все про это знали и уже вместе с ним считали дни до ее привоза. Кто ж из нас с Борькой думал тогда, что этот мой страстный поцелуй заснимут на мобильник? Зато теперь я знаю, что нравлюсь еще и мужикам. Пришлось потом в соцсетях отгонять этих голубков. Таисия, обсуждая интерьер квартиры, всегда общалась только с мамой хотя мой телефон и имейл у нее тоже был. А ведь я был уверен, что она придумает предлог и сама мне напишет после первой же нашей встречи. Но вот не было такого, чтоб после таких моих взглядов девушки не хотели продолжения. Объяснение такому ее поведению нашлось быстро. Придя на третью или четвертую нашу встречу, мы застали Таисию, не похожую на саму себя. Вот прям Таис сияющая. Без солнечных очков смотреть было больно. Спасибо маме, выручила. «Тасенька, вы сегодня не такая, как всегда!» Она улыбнулась. «Ох, ну и улыбка у девушки! Это ж с ума сойти!» И произнесла то, что испортило мне настроение. «Просто сегодня я узнала, что не безразлично одному мужчине. Ну вот прям ох и ах! А до этого всем было безразлично, что ли?» И вот после этого я уже ходил на все их встречи. Я врал себе, что мне стало интересно, насколько она профессионал. Я торговался, как последний жлоб, за каждую деталь интерьера. Но девушка держалась. Но надо же, и правда профи. Она не сдержалась только под конец с тем торшером из колокольчиков. Они с мамой как-то уж очень в него вцепились. Но вот странное дело, я ее так старательно пытался вывести из себя, а добившись, вдруг понял, что она обиделась только на то, что я обвинил ее в дорожании проекта. Дизайн она сделала шикарный. За такой я готов был заплатить и в пять раз дороже. И это мое обвинение было безосновательным, чего уж там. Но видя ее, я каждый раз представлял, что ее целует кто-то другой. И у меня просто сносило крышу. Как можно ревновать чужую мне девушку, я и сам не понимал. Я даже попытался переспать с этой, как там ее, Света, Наташа, не помню. Просто она была очень похожа на мою Таис. Но опозорился в самый неподходящий момент. Да еще и уходя, это Света Наташа бросила. Вот дура, знала же, что ты теперь по мальчикам. В ответ я только расхохотался. Этот ролик, где я целуюсь с тем голубком, кажется... Все уже увидели. А потом дизайн квартиры был закончен, бумаги подписаны, деньги переведены. И у меня больше не стало поводов для встреч. Вот хоть себе дизайн квартиры заказываю, честное слово. Борька, наконец, получил свою мою машину. Сжалившись над ним, я позволил ему покататься на ней месяц. А потом, в ту гребаную пятницу, он вручил мне от нее ключи и скорбным голосом добавил: Выиграл. Забирай. А я запрусь на хате и буду все выходные оплакивать мою красавицу-малышку. У тебя-то это, небось, красавец-малыш будет, да? Вот ведь гад знает же, как подколоть лучшего друга. И он вернулся в свою квартиру, а я поехал бесцельно кататься. На выезде из города заехал на заправку. Этот жлоб горько топливо решил не заливать и отдал мне машину с почти пустым баком. Голова моя непутевая была занята мыслями на тему «Себе, что ли, дизайн квартиры заказать?» А потому я не насторожился, когда рядом со мной на заправке остановилась машина. А должен был бы. Я заправлялся на крайней колонке, и рядом машины обычно не встают. Когда я снял машину с сигнализации и открыл свою дверь, случилось неожиданное. Мне заламывают руки и закидывают на заднее сиденье. За руль кто-то садится. Одновременно со мной в мою же машину сели еще трое. И машина рванула от заправки на выезд из города. Бить меня начали еще в машине. Бил тот, кто сидел рядом. Бил по лицу кастетом. Когда сидящий на переднем сидении это увидел, то заорал благим матом на моего соседа. Но еще бы, моя кровь была теперь в салоне. Потом случилось вообще странное. Они меня разглядели. — Ты совсем дебил? — орал главный. — Это кто? — Сява, ну чего ты орешь? Какая тебе разница, кто это? Машина же та, — попытался возразить мой сосед. — Нет, ты точно дебил. Если это не тот мажор, нахрена ты бил этого? — Мужик, ты кто? — обратились, наконец, ко мне. Но язык во рту распух, и инстинкт самосохранения орал мне, чтоб я не отвечал. Так они решат, что я в отключке, и ничего не видел и не слышал. Так оно и вышло, и меня просто вытащили из машины и положили на асфальт. Пока они садились, я успел отползти к обочине дороги, и вот тут они рванули с места, проехав по моим ногам. Очнулся я уже в больнице. Мама, конечно же, была рядом. Пока врач перечислял мои травмы, моя самая любимая на свете мама кидала такие жалостливые взгляды, что меня разобрала злость. Если уж она смотрит на меня с такой жалостью, То чего уж мне ждать от других. Даже без зеркала мне было понятно, что я теперь буду выглядеть как квазимода. Ну, разве что горба еще не хватает. Слушать мамины всхлипывания у меня не было сил. А потому я попросил ее уйти. Довольно вежливо попросил. Или нет? И вдруг сегодня мама привела ее, мою Таис, ко мне в палату. «Мама, мама, что же ты наделала?» Как же эта сияющая красота должна теперь ко мне относиться? Да из чего вдруг она захотела прийти? Похоже, однако, что в девушках-то я не разбираюсь. Я вон и лохудрой обозвал. Думал, сразу развернется и уйдет. А моя Таис отчитала и пристыдила меня, как нашкодившего кота. А волосы-то у нее и правда вьются. После ее ухода я лежал и улыбался, как последний идиот. Хотя кому я вру? Только сам себе. Такие девушки, как она, достойны лучшего. А не хама со шрамом через все лицо. И как она там сказала про меня? Разноцветный и немножко раненый? Расхохотаться не получилось, да и улыбаться тоже. Зато, увидев мою гримасу на лице, вон даже эта медсестра сбежала. А ведь, судя по ее легкомысленному халатику, она ко мне не только капельницу привезла но и себя шла продемонстрировать. И все было бы замечательно, если бы не слова мамы. «Тема, вообще-то это ведь Тасенька тебя нашла на дороге и скорую вызвала». «Что? Я не верил своим ушам». Мама утвердительно кивала.